и подумывал, как бы пояснить ей намеком. «Это и есть, как журавль с лягушкой, так и надо», — мысленно говорил он. Почему-то шталь решил, что мстит Настеньке за прошлое, хоть ему, собственно, не за что было ей мстить, да он прежде ни о какой мести и не думал. В действительности Настенька отлично все поняла Она и в его тосте усмотрела какой-то дурной намек на ее полноту, однако наглый тон Шталя произвел на Настеньку совсем не то действие, какое он ожидал. Он, впрочем, мало об этом заботился, да и тон такой взял случайно, а поддерживал уже механически. Настенька не чувствовала за собой никакой вины перед Шталем. Она опять сравнила его отношение к ней, неежной заботливостью иванчука Настеньке все больше казалось что достоинство и ванчука имеют в особенности для нее очень большое значение вот и имени теперь за даром купил а тот всегда будет голышом при всем бескорыстии настеньке независимо от ее воли богатство иванчука сильно поднимало его престиж в ее глазах И говорит, как бойко, думала она, почти с нежностью слушая нового помещика. Стемнело. Слуги внесли свечи в колпаках подали чай с вареньем, кренделями и лимоном. Управляющий посидел после ужина столько, сколько нужно было для приличия, и попросил извинения у дорогих гостей. Он вставал ежедневно с зарею и рано ложился спать. Шталь тоже подумывал о постели. Он немного боялся, как бы к нему в кабинет не поместили Иванчука. Шталь терпеть не мог спать в одной комнате с мужчинами. Но оказалось, что в доме нашлось по свободной комнате для каждого гостя. Лучшая комната была отведена Настеньке. Ее Иванчук представил хозяину как добрую знакомую, однако в разговоре ввернул с самого начала, что это его невеста. Иванчук про себя уже давно принял решение... жениться на Настеньке и заботился о репутации своей жены в том крае, где он становился помещиком. В его планах женитьба не совсем понятным образом тесно связывалась с покупкой имения. Простившись с управляющим, Шталь зевнул и сказал, что у него болит голова. «Бедный мальчик», Воскликнула сгоряча фройлен Гертруда и объявила, что мигом вылечит его фиалковой настойкой, которую возит всегда с собой, так как у нее часто бывают ужасные головные боли. Иванчук пожелал им спокойной ночи и многозначительно объявил, что сам он еще посидит на веранде с Настенькой. Фройлен Гертруда закивала головой, показывая, что понимает и находит вполне закономерным желание. При этом она подмигнула Шталю. Шталь, несмотря на усталость, вдруг почувствовал желание остаться на веранде хоть всю ночь, лишь бы испортить удовольствие дворянину-землевладельцу края, как он теперь называл мысленно Иванчука. Шталь видел, что его приятель находится в необычно приподнятом настроении, но после того, как сам же объявил о своей головной боли, а Иванчук, крепко пожимая ему руку, сказал игриво «приятных снов». «Красивец!» Оставаться было неудобно. Шталь засветил свечу и, зевая, прошел в кабинет, где для него на диване была приготовлена постель. В одиночестве он, однако, оставался недолго. Через несколько минут в кабинет не вошла, а прокралась с заговорщическим выражением на лице, Фройлен Гертруда в пеньюаре с коробкой ваты и с темно-зеленой бутылочкой в руках. Она намочила шталю голову фиалковой водой и поцеловала его в лоб, который он страдальчески морщил. — Бедное дитя! — нежно сказала фройлен Гертруда, садясь ему на колени. — Да, все это сильно преувеличено, — успел подумать шталь. Для Иванчука вопрос о женитьбе на Настеньке был после долгих колебаний решен, но под свое решение он все еще упорно подыскивал разумные практические доводы. Он говорил себе, что не в деньгах счастье. Изречение это, однако, не имело для него никакого разумного смысла.